Глава восьмидесятая Когда эрви и Джим, приведшие свою форму в порядок, спустились в гостиную, штандарфактор поднялся из-за стола и обрадовался, словно увидел близких друзей. «Господин герцог, господин граф! Счастлив видеть вас в это солнечное утро!» «Уже виделись!» – буркнул в ответ эрви «Ну, тогда это для господина герцога Ангурского!» «Как вы спали, уважаемый адмирал?» Джим и Лу переглянулись. «Прошу простить мою бестактность, господа, но вы там наверху слишком громко разговаривали, и я совершенно случайно оказался в курсе ваших проблем». «Да и слуги оказались довольно болтливыми». И Квардли обвел своей длинной рукой ряд застывших немом почтений лакеев. «Предлагаю сейчас же отправиться в расположение гвардейского императорского кавалерийского корпуса, а по пути можно будет поговорить и о других проблемах». Кварли увидел в глазах Джима недоверие и добавил. «Ну, возможно, я дам вам несколько дельных советов, адмирал. К тому же завтракать сейчас вам вряд ли захочется. Настроение не то». «А зачем нам в кавалерийский корпус?» – спросил Джим, чтобы сказать хоть какие-то слова. Он был смущен тем, что Квардли так вольно распространялся по поводу его личных проблем, прямо при слугах. «Ну как же, господин герцог!» – издевательская улыбка Квардли стала еще шире. «Неужели вы забыли о втором подвиге? О кавалерийской атаке на Биттердрим? Сейчас самое время начать подготовку к походу, поскольку северные государства забеспокоились» особенно после того когда до них дошли сведения о падении цитадели ангур мало того казалось кварли может болтать до бесконечности и джим прервал его хорошо хорошо вы меня убедили поехали в этот ваш гарнизон гвардейский кавалерийский корпус тут же поправил его штандентов фактор хорошо пусть будет так сопровождаемые предупредительными слугами До последнего момента сдувавшими пылинки с важных господ, Джим и Эрвиль погрузились в автомобиль. Кэш сразу узнал шофёра-обезьяну и испытал странное чувство успокоения, отмечая спокойное знакомое лицо. Когда машина выезжала на улицу, Кварли вдруг обернулся, и, указав рукой в глубь владения, сказал: "Вон тот самый флигель для слуг, господин герцог, о котором вам рассказывала девочка". Шофер прибавил газу и машина покатилась быстрее, а Джим едва не свернул шею, глядя на удалявшийся домик, спрятанный среди раскидистых крон. «Кто придумал эти подвиги и квардли?» – спросил Лу, приходя Джиму на помощь. «Стратегию великих сражений носит в себе гениальный разум императора», – заучено ответил что штандарно-фактор. И даже не улыбнулся. А в битве за цитадель Ангур выяснилось, что этот конфликт длится 300 лет. «И такое положение дел устраивало обе стороны», — добавил Джим со своего фланга. «И кто же вам это сказал?» — резко обернулся к Варли. «Смотрите на дорогу, а то мы куда-нибудь врежемся», — неожиданно сказал Эрвиль. Стандартфактор быстро выпрямился, но затем по-дурацки захихикал и погрозил Лу длинным желтым пальцем. «Однако и розыгрыш у вас, господа змеи!» «Адмирал его величество!» напомнил Джим. «Вот именно», — со вздохом согласился Кварли. Какое-то время они ехали молча, и шофер обезьяна, как и в прошлый раз, накручивал по городу круги, то ли опасаясь хвоста, то ли просто забывая, что в эту сторону он уже поворачивал. Зато на прямых участках автомобиль так сильно разгонялся, что Джим не успевал читать магазинные вывески. Машина качнулась в небольшой неровности, и словно из небытия вернулся голос Тендентерфактора. Он разговаривал сам с собой, и оттого его речь казалась неприятной. «Нет, но ну, я же и в самом деле решил». «Ну да, я решил, что за рулем». «Да, а если пешеходы?» «Ну понятно, я испугался, а потом...» «Раз, а это шутка». Кварли повернулся к адмиралам и, растягивая улыбки в бескровные губы, произнес. «Но я же действительно подумал, что нахожусь за рулем. Вот так шутка-то, а?» «Да успокойся ты!» — одернул его Кэш. «А то уже изоляции воняешь. Перегрелся, что ли?» «А может, с Матрицей чего?» — тут же поддержал товарища Лу. Джим поражался тому, как здорово стал соображать его друг. Прежде такой быстроты мысли у Эрвеля не замечалось. «С Матрицей?» – переспросил Квардли, не знаю очередная ли это шутка змеи-изуверов или его Матрица действительно в опасности. Наконец, рассмотрев в глазах Эрвеля скрытую насмешку, Квардли покачал головой и сказал, нехорошо шутите?» «На такие темы, господа, нехорошо. Ведь это для меня жизненно важно. Тогда не молчи, рассказывай нам все, что тебе известно», – предложил Джим. «Что там с предметом инвертус?» Сила его безгранична. «Его действительно украли?» «Украли», — с явной обидой в голосе подтвердил штандантерфактор. «И ты знаешь кто?» Штандантерфактор ничего не ответил, только буркнул что-то водителю, и тот, свернув с мощенного пути, выехал на грунтовую дорогу, которая вела к поросшим травой холмам. «И что там находятся ваши конюшни?» — полюбопытствовал Лу. «Не наши, а конюшни гвардейского императорского кавалерийского корпуса, его императорского величества». «Молодец!» – похвалил Джим. «Что молодец?» – осторожно спросил Кварли. Он уже стал побаиваться слоестных атак адмиралов, особенно когда они действовали одновременно. «Молодец, что выговорил такое длинное название!» «А кто украл мой компас?» «Что?» Неожиданно зрело Кварли и пытался повскочить. При этом он так шарахнулся головой о потолок, что шофер потерял управление, и машина скатилась в кювет. Она чувствительно тюкнулась радиатором в канаву и заглохла. Шофер разбил свою обезьянью морду, и она кровоточила. Джим и Лу не пострадали, но были удивлены странной реакцией фактора Он тоже не понес физического ущерба. Его «Матрица» этого не боялась, но все же кварли пребывал в эмоциональном шоке. «Откуда вы знаете секретные слова высоких рун?» — спросил он свистящим шепотом. «Ты имеешь в виду, Ко? Ни одного секретного слова, прошу вас, иначе мне придется убить водителя». «Я скажу тебе, откуда я знаю это слово, если ты расскажешь мне, кто похитил предмет Инвертус. Сила его безгранична», — пообещал Ншим. Потом хлопнул по плечу водителей и добавил, «Добави, шеф, выруливай, здесь не глубоко, сами выберемся». Шофер кивнул и запустил мотор. Машина завелась легко, подтверждая, что сделано на совесть. Колеса несколько раз провернулись в колючей траве. И, вспахав грунт, вытянули автомобиль обратно на дорогу. Ожидая главной команды от фактора, водитель помедлил, а потом поехал в прежнем направлении. «Зачем нам совершать эти подвиги? И кто украл предмет инвертус?» — снова спросил Джим, стараясь дожать выбитого из колеи квартли. «Мне мне это неизвестно», — быстро ответил тот инвертус и уставился на полосатый шлагбаум и стоявшего рядом с ним часового. «Мы приехали, теперь нам лучше выйти», — выдавил из себя штандантерфактор. Однако в этот момент шлагбаум начал подниматься, и машина поехала дальше. По всему было видно, что Квардли избегал продолжения разговора. «А я знаю, кто спер предмет Инвертус. Сила его, как известно, безгранична». «И кто придумал на нашу голову эти героические подвиги, тоже знаю». «И и кто же?» — спросил Кварли. «Кто?» «Кто?» — не удержавшись, спросил Джим. Эрвель наклонился вперед, а Джим и штандантерфактор поддались ему навстречу. «Вот тот урод с лицом мертвеца!» — заговорщическим тоном сообщил Гу. «Я ведь заметил, господин штандантерфактор» как вы с ним глазами друг друга сверлили. «Это еще ничего не значит. Мне многие завидуют», — стал отказываться Кварли. «И вообще, господин граф, прошу не сказать моё текста определения». «Твое чего?» — удивился Джим. «Текста определения», — гордо повторил Кварли. «Между тем машина уже ехала по территории Кварлейского корпуса». И шоферу приходилось сбавлять скорость, когда поперек дороги странной нервной рысью пробегали лошади, на которых верхом сидели тяжело вооруженные и не слишком умелые драгоны «А почему лошади так странно поднимают ноги?» – спросил Джим. «Так я же говорил вам, что это не настоящие животные, а только пружинно-заводные». «Механическая имитация. Издали не отличишь, правда?» «Ну, если только очень издали», — неопределенно ответил Джим.